Лена подметала пол на кухне. «Опять мыши!» – вздохнула она. «Вроде я вчера ничего на столе не оставляла». Митька противный. Снова крошки от пиццы у себя разбросал. И еще, представляешь, ночью, говорит, просыпается, а мышь у него на подушке сидит. «Врет, наверное», – предположила Александра. «Это он нарочно тебя пугает». «Да уж, если я ночью мышь на подушке увижу, сразу умру». «А ты чего такая встрепанная?» — спросила Дарья, появляясь из своей комнаты с пустой кружкой. «Кофе хочешь?» «Какое там?» И так вся на нервах. Александра махнула рукой. «Поговорить бы надо. Обменяться впечатлениями и мыслями. Только тихо». «У меня нельзя. Гена с учениками по скайпу общается», — отмахнулась Лена. «Что-то у него не ладится. Я и ушла от греха, чтобы на мне не срывался». «А Пабло еще спит». Можно бы в пустой комнате, на втором этаже. Она занята, сказала заглянувшая на кухню Рита. Черт, забыла совсем. Дарья скривилась. Этот еще на нашу голову. Как его? Фомин. Он кто такой? Да не знаю я. С досадой буркнула Дарья. Белла Юрьевна звонила, сказала только имя-фамилию. Я его спрашиваю так ненавязчиво. Отвечает уклончиво. Мне тоже, созналась Александра. Пойдемте на воздух. Нашли место в кустах подальше от дома и от забора соседей. Там Александра рассказала про свою встречу на узкой дорожке с мужчиной, у которого была акулья улыбка. «Это Палыч», – тотчас отреагировала Рита. Он у них начальник охраны и вообще за безопасность отвечает. «Плохо охраняет, раз мы смогли труп под забором протащить», – фыркнула Дарья. «Да погоди ты», – Александра пересказала подслушанный в магазине разговор. «Они про нас знают». Только почему-то шум не хотят поднимать. Зря мы все это затеяли. Что ж, нужно было его на своем участке закопать? Прошипела Дарья. Еще не хватало. Что делать? Вздохнула Лена. У меня Генка извелся весь. Как этот тип к нам попал, если калитка заперта была? Не о том думаешь? Отмахнулась Дарья. Как попал, как попал. Да как угодно. Через забор перелез. У нас в чайне трехметровая стена и сигнализации нет. Это вам, Сашка, не перепрыгнуть, а вон Ритка запросто. И обязательно надо гадость сказать, обиделась Лена. Я твою внешность не критикую. И еще бы, начала Дарья, но Рита ощутимо ткнула ее в бок, и она затихла. И главное, теперь и не поговорить толком из-за этого Фомина, сказала Лена после продолжительного молчания. Мы же не можем при нем ситуацию обсуждать. Кстати, насчет Фомина, вспомнила Александра как он приехал. Электрички-то не ходили, аварию только сейчас устранили. И машина у него нет, если верить его словам. «Автобусы тоже давно уже не ходят», сказала Лена мрачно. «Еще с марта». Дамы посовещались и пришли к выводу, что новый постоялец подозрительный тип. Одна борода чего стоит. «Нужно его разговорить решительно сказала Дарья. «Нужно к нему подольститься, комплимент сказать». «Расспросить о жизни, он и расслабится, чайком угостить, ну и все такое. Ты, Сашура, и займись этим!» «Что?» – Александра от возмущения повысила голос. «Но почему я?» «А кто, я, что ли?» – усмехнулась Лена. «Я же не могу при живом муже с чужим мужиком кокетничать!» «А у меня Пабло, знаете, какой ревнивый?» «Латинская кровь. Если узнает, ой, что будет!» «Ну, вон Рита!» Она вся и себя такая спортивная, ловкая, опять же свободная. «Ты серьезно?» – захохотала Дарья. «Да о чем она с ним разговаривать станет? О фитнесе? О спортивном питании? Да и то двух слов связать не сможет. А ты женщина образованная, культурная. Уж придумаешь тему для разговора. Ну, вроде как тебе скучно. А он новый человек. Ты к нему со всей душой». «Ой, не знаю я», – расстроилась Александра. Ну, разве что общество просит. Ладно, я подумаю. А сейчас пойду, поработаю. У меня уже сроки горят. У себя в комнате она попыталась как-то систематизировать разбегающиеся мысли и вспомнила, что так и не сказала новым подругам о найденном ключе. Почему не сказала, она и сама не сумела бы объяснить. По электронной почте пришло несколько писем, в том числе одно от непосредственного руководителя, который был в гневе. Один скандальный нервный автор нажаловался ему, что Александра задерживает редактуру, а это было вопиющей ложью, поскольку Александра давно выслала свои замечания, только он наотрез отказался что-либо исправлять. Весь оставшийся день Александра провела за перепиской. В конце концов, капризный автор согласился кое-что исправить, и руководитель сменил гнев на милость. Ближе к вечеру постучала Лена и пригласила всех на общий ужин с остатками вчерашнего пиршества. На улице шел дождь, так что поели кое-как на кухне, а пить кофе с коньяком, который, к общему удивлению, выставил Никита Сергеевич, пошли в гостиную. Александра к вечеру подготовилась. Во-первых, причесалась и накрасила глаза и губы. Во-вторых, надела новый джемпер, цвет которого ей был к лицу. Во всяком случае, она очень на это надеялась. И, в-третьих, она проскинула мозгами и придумала, как разговаривать уклончивого клончивого Сергея Фомина. Конечно, действовать нужно осторожно, как опытные рыбаки, не дергать раньше времени, чтобы рыбка не сорвалась с крючка, но вполне возможно, что все получится. Пабло сварил всем свой замечательный кофе, Александра тоже решила выпить чашечку, чтобы взбодриться. Странное дело, раньше она не пила кофе во второй половине дня, потому что потом не могла заснуть, а здесь на свежем воздухе, хоть литр за ночь вылакай, все равно спится крепко. И сны интересные снятся. Дамы по просьбе Александры тоже приоделись. Дарья нацепила яркое полосатое платье, напоминающее арабскую рубаху, и повесила на шею множество металлических цепочек, так что теперь бренчала на каждом шагу, как казан на водопое. Лена накинула на плечи пестрый легкий шарф. У Риты, понятное дело, не было в гардеробе ничего нарядного, так что она просто сменила спортивные трикотажные брюки на обычные джинсы и тонкий приличный свитерок. В гостиной было тепло и уютно, хотя и тесновато для такой большой компании. Внезапно Александра почувствовала себя почти счастливой. Возможно, потому что ушло одиночество? Было приятно сидеть среди людей, вести неспешную беседу, никуда не торопиться. Но тут она вспомнила, что кто-то из их компании если и не убийца, то обязательно в убийстве замешан. И вообще, нечего было рассиживаться просто так, Вон и Дашка делала большие глаза и подмигивала. «Давай, мол действуй уже!» «Еще коньячку?» склонился над Александра Сергей Фомин. Пабло спиртного совсем не пил, поэтому и за бутылку не брался. Гена нынче выглядел каким-то тихим и задумчивым, а Мите, как всегда, все было пофигу. «С удовольствием!» согласилась Александра и улыбнулась Фомину приветливо, но спокойно, чтобы не испугался раньше времени. Никита Сергеевич, наблюдая за ней, отметил, что именно эта женщина его не раздражает. Не суетится, не бегает по лестнице туда-сюда, не кричит, не включает громко музыку, как жена учителя, не носит эти жуткие африканские косички, как Дарья, не стрижется под мальчишку-пятиклассника, как Рита. Двигается плавно, свое полное тело носит со сдержанным достоинством и голос. Какой же замечательный у нее голос! Речь правильная, интеллигентная. Но не на показ. И сразу видно, что ей есть что сказать. Послушаем же. Вот что я хочу вам предложить, мальчики девочки. Александра посмотрела на своих сотрапезников сквозь бокал, наполненный золотистым напитком. Мы ведь с вами сейчас буквально повторяем сюжет Де Камерона. Чего? переспросила Рита. Де Камерон сборник новел Боккаччо. Во Флоренции в 14 веке разразилась чума, и 10 молодых людей Рик Кавалера и семь дам уехали на загородную виллу, дабы спастись от болезни. Чтобы не скучать, они рассказывали друг другу занимательные истории. По 10 историй на протяжении 10 дней. Всего 100 навел и составляют этот сборник. Мы тоже уехали из города, чтобы избежать болезни. Проведем здесь. Ну, не 10 дней, конечно, а гораздо больше. Так почему бы нам не заняться тем же самым? Пусть каждый из нас расскажет какую-нибудь историю. «Но нас только девять», – заметил Гена, оглядев присутствующих. «Ну, это же мелочи, Гена. Не придирайся к несущественным деталям», – отмахнулась Александра. «Тем более, вообще-то нас десять, если считать Клаву». Услышав свое имя, собака, которая лежала под столом у ног Александра, подала голос. Александра с разрешения общества пустила собаку в дом, потому что Клава смотрела так жалобно и проникновенно, да еще и крыша будки с ее стороны протекала. Александра взяла с Клавы слово, что она будет вести себя прилично, а утром до прихода строгой Зульфии уйдет. «И о чем же мы будем рассказывать?» – спросила Дарья. Глаза ее заблестели. Дредов сегодня было не видно, Дарья убрала их под челму, сделанную из шелкового шарфа. В Декамероне все новеллы были о любви, в разных ее аспектах. А я предлагаю... Александра положила руку на томик Агаты Кристи, Я предлагаю рассказывать истории об убийствах». На мгновение в комнате наступила настороженная тишина. Дарья нахмурилась и сделала страшные глаза. «Ты что, подруга, с дуба рухнула? Знаешь же, что среди нас посторонний человек, да еще такой подозрительный?» Александра ответила твердым взглядом. «Знаю, что делаю, а ты не ерзай, а лучше подыграй». «Об убийствах?» – как эхо повторила Лена. «Почему именно об убийствах?» Похоже, она тоже растерялась. «А потому что наша компания похожа не только на персонажа Декамерона. Мы вполне подходим для какого-нибудь классического английского детектива. Старый дом, отрезанный от остального мира. Ну, не совсем отрезанный, но все же». «Но тогда одного из нас непременно должны убить», – подал голос Сергей Фомин, который до сих пор молчал, внимательно приглядываясь к присутствующим. «Или кто-то из нас должен найти труп неизвестного». Александра закашлялась. «Типун тебе на язык!» Проговорила Лена изменившимся чужим голосом. Остальные молчали. «Ну что ж», — бодро проговорила Маргарита, как будто не заметившая общего замешательства. «Мне эта идея нравится. Все какое-то развлечение. Кто начнет?» Александра, которая уже пришла в себя, предложила. «Давайте разыграем очередь. Каждый из нас назовет дату своего рождения. Не год, а только день и месяц» уточнила она, заметив тихую панику в глазах женщин. «У кого окажется самая ранняя дата, тот и начнет». «Я родилась 3 ноября», — первой сообщила Лена. «А я 22 февраля», — поддержал жену Гена. «Могу и год сказать, мне скрывать нечего». «А я 14 июля», — проговорила Рита. «2 декабря», — сообщил Никита Сергеевич. «27 июня», — произнес Пабло. «16 сентября», – сообщил Митя после каких-то мысленных подсчетов. «4 августа», – произнес Сергей. «Ну, про тебя мы знаем. Ты родилась 3 апреля». Александра взглянула на Дашу. «А я – 27 июля. Значит, самая ранняя дата у Гены ему и начинать. А дальше можно идти просто по кругу, по часовой стрелке». И она машинально покосилась на большие часы, возвышавшиеся в углу. «А Клава?» Ехидна уточнила Лена. «Ну, может, она тоже что-нибудь расскажет, если, конечно, захочет». «Да». Гена ненадолго задумался, потом лицо его просветлело. «Что ж, была у меня в жизни одна интересная история. Когда я в институте учился, подрабатывал санитаром в морге. В ночную смену, понятное дело, чтобы работа учебе не мешала». «Геночка, ты мне не рассказывал», – вскинулась Лена. «Как это тебя угораздило?» Ну, а что тут рассказывать? Дело давнее. Неприятная работа, конечно, но я не брезгливый. Оплатили там хорошо. Жил я тогда в общежитии. Родители денег присылали мало. У них у самих не густо было в то время. Так что мне едва на еду хватало. Знаете, как говорят, жрать захочешь, еще и не на такое согласишься. Стало быть, как приятель меня позвал, я и пошел. И не страшно было? Поинтересовалась Рита. А что страшного-то? Мертвые, они безобидные, живые страшнее. Правда, иногда бывало, приедут кавказцы, начинают требовать отдать труп своего родственника. Им объясняешь, что без документов нельзя, а они и слушать не хотят. Все с оружием. Вот тогда было страшно. Но такое редко случалось, а так работа была спокойная. Кроме того, трупы не так уж часто привозили. Самое большее несколько раз за ночь, а в остальное время можно было книжки читать или к экзаменам готовиться. Иногда я туда друзей приглашал, пиво попить. «Прямо в морге?» – ахнула Лена. На что такого? Обстановка оригинальная, можно сказать, романтическая, многим нравилось. Я для знакомых настоящие экскурсии устраивал. Как же? Экстрим, адреналин, острые ощущения. Начальство особо не возражало, лишь бы с трупами не накосячили, оформили все правильно». А то, если что-то с бумагами напутать, большие неприятности могли бы быть. Один раз я из-за такой ошибки чуть богу душу не отдал. Это как? Сижу я как-то ночью в комнатке при морге, читаю конспект, к экзамену готовлюсь. Вдруг слышу в коридоре шаги, а коридор этот прямо мимо покойницкой проходил. Выглядываю. Вижу, идет по коридору какой-то старик. Качается, за стенку держится. Я ему, «Дед, ты куда?» а он мне «Я за тобой пришел, сейчас тебя на кладбище отправлю». Я ему «В чем дело? Ты кто такой?» А он «Я Иванов Николай Иванович». А я незадолго до этого как раз оформлял документы на покойника с такими именем и фамилией. Ну, у меня душа в пятки ушла. Думаю, вот оно, возвращение живых мертвецов. зомби -лент. Но тут, к счастью, напарник мой появился». Вдвоем мы скрутили этого живого мертвеца и выяснили, в чем дело. Оказывается, недели две назад к этому старику приехал из другого города родной брат, тоже Иванов, только Михаил Иванович. Тот в гостях умер, видно, выпил что-то некачественное. Но когда его забирали в труповозку, документы перепутали и оформили вместо него брата, вот этого самого Николая Ивановича. Он сперва ничего не заметил, видно, тоже сильно пил. Но когда пришел получать пенсию, ему показали шиш. Мол, иди, дядя, мимо, ты уже неделю назад умер. А потом из жилконтора к нему пришли и потребовали, чтобы он срочно освободил помещение ввиду смерти законного владельца. В общем, доложу я вам, неприятности были серьезные. Начальство меня еле отмазало. Но ты же обещала рассказать историю про убийство. Будет вам и про убийство. Как-то в мое дежурство пришла в морг женщина. «Живая?» «Само собой. Не сказать, что молодая, но в самом соку. Интересная. И видно, что не бедная. Ухоженная. Фигура, опять же, отличная. Ой, Ленка, ты чего щиплешься?» «А что это у тебя глазки заблестели?» «Да брось! Это же когда произошло? Мы знакомы тогда не были. И вообще, я тут ни при чем!» Гена отодвинулся от жены и продолжил. «В общем...» Она предложила нам с напарником большие деньги за то, чтобы мы ее оформили по всем правилам, положили на каталку и предъявили для опознания собственному мужу. Короче, хотела зачем-то инсценировать собственную смерть. Хорошо подготовилась. У нее даже свидетельство о смерти было оформлено на собственное имя. И гримера с собой привела, чтобы трупные пятна навел и все остальное. Ну и что? А ничего. Мы посмеялись и отказались. Отправили ее домой. Мол, мы такими делами не занимаемся. Ну, и где же тут история про убийство? А история еще будет, не переживайте. На следующую ночь опять мы с тем же напарником дежурили и часа в два привозят покойницу. Мы посмотрели, а это та, вчерашняя женщина, которая хотела смерть инсценировать. Мы ее на всякий случай проверили, точно мертвая. Никаких признаков жизнедеятельности, даже остыла уже». И никаких следов насильственной смерти. Суд-медэксперт потом проверил. Смерть от естественных причин. Но мы с напарником ни минуты не сомневались, что это было убийство. И что же оказалось? Так до сих пор и не знаю, в чем дело. Правда, потом, когда муж к нам в морг явился на опознание, мне один старый санитар сказал, что муж этот – большой человек, уголовный авторитет. Ему человека замочить ничего не стоит» из-под стола донеслось негромкое подвывание. Так Клава выразила свое отношение к рассказу. «Следующая моя очередь», — нарушила Дарья, наступившую в комнате, тишину. «Ну, давай, налейте для куражу», — попросила Дарья Сергея, протягивая ему бокал. И глазами заблестела, и плечами повела зазывно и посмотрела так, чисто ведьма. «Ну и ну», — поразилась Александра, а говорила, что Пабло у нее ревнивый фамин кстати, никак на Дарьины взгляды не отреагировал, а Пабло даже не повернулся. «Несколько лет назад, — начала Дарья, — уж не буду говорить, сколько именно. Я, будучи студенткой, на лето устроилась в студенческую бригаду, которая строила конюшню на конном заводе в Калмыкии. Ну, платили там неплохо, а главное — романтика. Степь, простор, звездное небо, кони. Один парень, назову его, допустим, Вася, Учил меня верхом ездить. Кстати, у меня неплохо получалось. А другой, ну, скажем, Коля, на гитаре хорошо играл. В общем, прошло недели-две, и вдруг Колю, того, который с гитарой, нашли в сарае мертвом. Голова разбита, и на лбу четкий отпечаток лошадиного копыта. Дарья показала руками, какого размера было копыто. Получалось, что Колю легнула необычная лошадь, а Владимирский тяжеловоз или французский першерон. Я, понятно, очень переживала, плакала даже. А Вася, тот, который учил верхом ездить, утешал меня всячески. «Я себе представляю», – подумала Александра. «Ну, в общем, дело все же серьезное. Смертельный случай. Приехала полиция разбираться. А чего там разбираться? Несчастный случай и все дела. Оформили бумаги и хотели уже труп в Питер отправлять. К родственникам» как вдруг прилетела Колина старшая сестра и потребовала повторно осмотреть тело. Ей в полиции говорят, что тут осматривать, все ясно. Видно, что лошадь виновата, вот же и отпечаток копыта на лбу. А она им свои документы показала и выяснилось, что она суд-медэксперт, причем не простой, а какой-то очень заслуженный. В общем, пришлось им согласиться на повторную экспертизу. Колина сестра осмотрела труп и сказала, что удар по лбу был нанесен уже после смерти, а смерть наступила от другой раны, которая обнаружилась на затылке под волосами. Кроме того, по форме подковы было видно, что он нанесен сверху вниз, а не снизу вверх, как было бы, если бы его действительно лошадь легнула. А потом одна девчонка рассказала, что видела, как накануне Коля с Васей здорово ссорились. Дело даже до драки дошло. Видно, из-за меня сцепились. Ее спросили, почему она раньше молчала, а она ответила, мол, не хотела мне удовольствие доставить, рассказав, что из-за меня мужики собачатся. А потом в овраге неподалеку от сарая, где Коля погиб, нашли палку с привязанной к ней подковой. Тут Вася не выдержал и сознался. Подрались они с Колей, Вася его как следует приложил. Коля упал и головой прямо на камень. В общем, умер на месте. Тогда Вася решил это дело представить как несчастный случай. Поскольку лошадей вокруг много, самое простое было списать все на лошадь. Он нашел старую подкову, привязал ее к палке и со всей силы ударил покойника в лоб. Ну, в общем, думал, что ему это сойдет с рук. И принялся меня утешать. «Ну ты даешь! Прямо роковая женщина! Фам-фаталь этакая!» такая восхитился Гена. Ему, наверное, было обидно, что Дарья своей историей переплюнула его рассказ. А признайся, Дашка, что ты все это выдумала. Лена тут же кинулась на помощь мужу. Вот прямо на месте. Ну, про лошадей как раз правда, сдержанно улыбнулся Никита Сергеевич. В вашем рассказе чувствуется глубокое знакомство с предметом. Точно, верхом она ездить умеет и неплохо, ставил Пабло. И все не так. Дарья сделала вид, что надулась. «Про лошадей я как раз все придумала, а про Колю и Васю чистая правда. Все так и было. Он его убил из-за меня». «Какие страсти! Прямо латиноамериканские!» С плохо скрытой иронией проговорила Рита. «Ну, значит, следующим будет рассказывать Пабло. Ему и карты в руки», предложил Фомин с улыбкой. Александра низко наклонила голову, чтобы никто не увидел выражение досады на ее лице. «Надо же, она-то хотела, чтобы продолжил Фомин. Все же время дорого, ей-то нужно про Фомина что-нибудь узнать. А тот вон как вывернулся, наверняка нарочно стрелки на других переводит». Пабло немного отпил из бокала апельсинового сока. Как уже говорилось, спиртного он в рот не брал, расслаблялся по-другому и, оглядев присутствующих, проговорил мягким красивым голосом. «Я родился в маленьком провинциальном городке». «Но когда мне было пятнадцать, моя семья переехала в Буэнос-Айрес. Мы поселились на окраине города. Местные ребята приняли меня в штыки». «Как-то ты уж очень издалека начал», – заметила Лена. «Не перебивай его», – вступилась за приятеля Дарья. «Хороший рассказ, как танго, начинается медленно и постепенно набирает темп». «Да, так вот», – Пабло опустил глаза, как будто вглядывался во что-то, видимое только ему. Помню, один раз шел я по улице с матерью и ее сестрой, тетушкой Хуаной, а навстречу компания местных подростков, человек 5-6. Они увидели нас и принялись потешаться. Поглядите, как они вырядились, поглядите, какие у них платья. Сразу видно, что приехали из какой-то дыры. Наверное, они никогда не бывали в городе, не видели никого, кроме коров и пастухов». Мне следовало бы как-то ответить на эти насмешки, но я совершенно растерялся. Тут один из мальчишек поднял камень и примерился, чтобы бросить его в нас. Дело приобретало скверный оборот. Но тут рядом с нами появился высокий парень в черном пиджаке и круглой шляпе с маленькими полями. Он оглядел насмешников и проговорил, растягивая слова. «Вам охота повеселиться? Охота над кем-нибудь посмеяться? Посмейтесь надо мной!» Хулиганы попятились, а один из них испуганно произнес «Эухенио Рохас». При звуке этого имени мальчишки бросились в рассыпную. Тетушка Хуана перевела дыхание и, повернувшись к нашему спасителю, проговорила с благодарностью спасибо вас Бог, молодой сеньор». А тот приподнял шляпу и ответил «Всегда к вашим услугам». «Все-таки, может быть, пора уже переходить к рассказу об убийстве?» капризным голосом произнесла Лена. «Сейчас. Уже совсем скоро». Через несколько дней я зашел в маленькое кафе на углу и там увидел того парня, Эухенио Рохаса. Он был в том же черном пиджаке, шляпа лежала на стойке. Я поздоровался с ним и предложил угостить кофе. Парень поблагодарил и стал меня расспрашивать о нашей прежней жизни. Оказалось, что мы земляки. Он приехал из тех же мест лет пять назад. «Мы разговорились и скоро стали друзьями. По крайней мере, так я считал». Прошло несколько недель, и как-то он спросил меня, не хочу ли я заработать несколько монет. Я ответил, почему бы нет? Кому помешают лишние деньги? Не то, чтобы мне действительно так хотелось заработать, но стыдно было отказаться. Стыдно было предстать перед ним Рохлей, маменькиным сынком». Тогда и Ухеньо Рохас велел мне зайти в лавку часовщика, которая была возле нашего дома, и посмотреть, какие там порядки и есть ли камера наблюдения. На следующий день я зашел к часовщику и долго разглядывал товары в витрине. Часовщик, невысокий лысый старичок с длинными желтыми усами, сидел за прилавком и ремонтировал часы, вставив в глаз увеличительное стекло и зажав в зубах погасшую сигариллу. Заметив меня, он поднял глаза и проговорил. «Что ты хочешь, мальчик?» Я смутился, понес какую-то колесицу и уронил сумку, из которой выпал потрёпанный комикс. Часовщик ничуть не рассердился на меня, а напротив улыбнулся и спросил. «Ты любишь комиксы, мальчик?» «Впрочем, зачем я спрашиваю? Какой же мальчик не любит комиксы?» Я ответил. «Да, сеньор. Конечно, сеньор». Тогда он достал из-под прилавка толстую стопку комиксов и протянул мне. «Если хочешь, возьми их на несколько дней. Почитаешь – принесешь. Ты ведь живешь в нашем квартале. Я видел, как ты шел по улице с пожилой сеньорой». Я поблагодарил его, и он угостил меня вкусным шоколадным печеньем. И тогда мне стало стыдно. «Этот человек отнесся ко мне как настоящий друг», – подумал я. «А Эухенио Рохас наверняка хочет ограбить его лавку. Может быть, при этом старика убьют или ранят». Сам не знаю, как так вышло, но только я все рассказал старику. Он внимательно меня выслушал и сказал, чтобы я не переживал. Я вернулся домой, а вечером меня встретил Иухеньо Рохос и спросил, что мне удалось узнать. И я сказал ему, что в лавке часовщика нет никакой камеры, а сам часовщик – божий одуванчик. «Отлично!» – похвалил меня Иухеньо Рохос и потрепал по голове. «Ты настоящий мужчина. Сегодня вечером к десяти часам». «Приходи в кафе. Мы пойдем на дело. На настоящее дело». Я хотел отказаться, но в глазах и в голосе и Иухеньо Рохаса было что-то такое, что мой язык прилип к гортани, и я не смог ничего сказать. К десяти часам я был около кафе. Дома я сказал, что устал, что у меня болит голова, и я хочу спать. Ушел в свою комнату, положил на кровать свернутую одежду, как будто там лежит человек, и вылез через окно. Около кафе уже стояли три человека. Сам и Иухенио Рохос и еще двое, которых я пару раз видел в нашем квартале. и Иухенио Рохос потрепал меня по голове и снова сказал, что я настоящий мужчина. Потом посмотрел на часы и проговорил недовольным голосом. «Серхио опаздывает. Мы больше не можем ждать». И мы пошли к лавке часовщика. Окна лавки были темными, и на улице вокруг тоже было темно. Как сейчас помню. Свели лимонные деревья, и терпкий сладковатый запах разливался по улице. И Ухеньо Рохас подошел к окну, заглянул в него. «Спит», — проговорил он. Потом достал нож и как-то ловко открыл им форточку. А потом повернулся ко мне. «Поблито, полезай туда». Я, конечно, перепугался. «Куда? Зачем? Почему я?» «Потому что только ты туда пролезешь. Из нас ты самый маленький». Ты ведь хочешь получить свою долю? Значит, должен ее отработать. Полезай в форточку, а как залезешь, открой изнутри дверь. Ты ведь мужчина, поблито Что мне оставалось после такого вопроса? Я кое-как пролез в форточку, спрыгнул на пол и увидел в темноте стоящего часовщика, а с ним двух полицейских. Часовщик улыбнулся, поднес палец к губам, а потом указал на дверь. Мол, делай, что тебе велели. «Ну, я и открыл дверь». Вошли все трое, и Иухенио Рохос, последним. И как только они вошли, Часовщик включил свет, а главный полицейский закричал. «Всем стоять! Руки за голову!» Те двое перепугались, подняли руки. А и Иухенио Рохос пригнулся и выскочил из лавки. И я следом за ним. Впрочем, меня никто и не пытался остановить. Видно, Часовщик заранее договорился с полицейскими». Ну, мы с Иухеньо Рохасом побежали по улице до пустыря, а там разделились. Он в сторону пригорода, а я к себе домой. Забрался так же, как вылез, через окно, и лег в кровать, не раздеваясь. Все слушали Пабло, затаив дыхание. Уж очень интересная у него вышла история. Но Александра поймала себя на мысли, что этот рассказ какой-то очень уж книжный, в духе Картасара или Борхеса. Возможно, так казалось от того, что Пабло говорил слишком правильно. «И что было дальше?» – спросила Дарья. «Где же тут убийство?» «Уже совсем скоро», – Пабло продолжил. «Как ни странно, я заснул, едва голова коснулась подушки, и проспал всю ночь, как убитый. Наутро я с трудом поверил в то, что произошло накануне, а, вспомнив, испугался. Я знал, что и роха Хенио Рохас опасный человек, и если узнает, что я предал его, он со мной рассчитается. Но все же я вышел на улицу и дошел до знакомого кафе, чтобы узнать новости. В кафе все обсуждали вчерашние события. Говорили о том, что Эухенио Рохас попал в засаду, но все же сумел убежать, что двоих его людей загребли полицейские и что выдал всех, скорее всего, Серхио, потому что он не пришел к лавке часовщика». Про мое участие во вчерашнем неудавшемся ограблении никто, к счастью, не знал. Тут в кафе пришел Серхио. Все от него тут же шарахнулись как от зачумленного. Серхио удивленно огляделся, пожал плечами и попросил у бармена чашку кофе и рюмку текилы. Но тот отвернулся и сделал вид, что не слышит. «Ты что, оглох?» – проговорил Серхио громко. «Я попросил у тебя кофе и текилу». И тут в кафе стало тихо, как на кладбище. Все повернулись к дверям. Там стоял Иухенио Рохас. На лице его была спокойная, страшная улыбка. Серхио тоже повернулся к двери и помахал Рохасу рукой. «Привет, друг!» Иухенио Рохас тоже помахал ему. Подошел и обнял Серхио как старого друга. Все замерли, не сводя с них глаз и гадая, чем это кончится. И я тоже не сводил с них глаз. А потом Иухенио Рохас разомкнул объятие, отошел от Серхио и вышел из кафе, как будто сделал все, что хотел. Серхио все еще стоял на прежнем месте, в той же позе. Но я заглянул в его глаза и вдруг понял, что он, хотя еще стоит и смотрит на дверь кафе, на самом деле уже мертв. У живого человека не бывает такого опустошенного лица. Так и оказалось. Когда за Эухению закрылась дверь кафе, Серхио вдруг медленно опустился на колени и прижал руки к горлу. Только тут все заметили, что у него из груди торчит рукоятка ножа. Он обвел всех в кафе удивленными глазами и упал навзничь мертвым. А Элхенио Рохаса больше никто никогда не видел. По слухам, он перебрался в Уругвай и сменил имя. «Какая красивая история!» – усмехнулся Никита Сергеевич, и Александра была с ним полностью согласна. «А этот Серхио не снился вам во сне?» – вдруг спросила Лена звенящим голосом. «Ведь он же был невиновен, ведь и Ухению предали вы, а пострадал Серхио. Каково вам жить с тем, что из-за вас погиб человек?» «Успокойся, дорогая, он все выдумал, верно ведь?» Гена сжал плечо жены так, что она поморщилась. «Ну...» Пабло развел руками. думаете что хотите, а теперь ваша очередь». «Что-то у меня голова разболелась», — проговорил Гена. «Если вы не возражаете...» Я пойду, лягу пораньше. — Геночка, что с тобой? — сполошилась Лена. — Может, тебе цитрамон дать или парацетамол? — Ничего не нужно, — неожиданно резко ответил Геннадий. — Я же говорю, просто лягу пораньше, а ты посиди еще. И вообще, смутившись собственной резкости, он обвел присутствующих взглядом. — Вы сидите, не обращайте на меня внимания. В это время неожиданно пробили старинные часы. Кто их завел интересно знать вроде бы все находятся тут в гостиной никто к часам не подходил мистика да и только александра машинально взглянула на свои наручные на них было без 2011 ну да старинные часы со странностями они бьют когда им заблагорассудится и тут она вспомнила записку которую нашла днем если не хочешь чтобы об этом узнали все приходи сегодня в 11 к собачьей будке Теперь понятно, почему Геннадий ушел. Он хотел успеть на эту встречу. Но тогда должен уйти еще кто-то. Тот, кто написал эту записку. Тот, кто должен ждать его. Вот сейчас и увидим. Да, пожалуй, и нам уже пора. Проговорила Рита и повернулась к Никите Сергеевичу. Пойдем, папа. Старик что-то проворчал, нашарил свою трость и поднялся из-за стола. Да, мы пойдем. «Доброй ночи, молодые люди!» Под руку с Ритой он прошел в коридор, затем стало слышно, как под его шагами заскрипела лестница. «Значит, эти двое отпадают. Они пошли наверх. Старик будет долго укладываться, принимать лекарства, пить на ночь какой-то травяной отвар или ромашковый чай. Станет гонять Риту вверх вниз по лестнице с требованием принести то и это. Да, эти двое действительно отпадают». С того места, где сидела Александра, Через открытую дверь были видны коридор и прихожая. Гена, выйдя из гостиной, действительно ушел в свою комнату и больше пока не появлялся. Александра не сводила глаз с двери, думая, что он вот-вот снова появится в коридоре, чтобы выйти на улицу. «Но не знаю, чего все разбежались», – удивленно протянула Дарья. «Детское же еще время. Мне спать совсем не хочется. Павлик, а ты-то куда?» «Немного пройдусь перед сном». «Пройдешься?» Там же дождь. Я плащ надену. Да и дождь-то не сильный. И вообще, я люблю гулять в дождь. Ты же знаешь. Первый раз слышу, удивилась Дарья. Пабло, тем не менее, вышел в коридор, и Дарья наконец сообразила, что он недоволен и хочет остаться один. Она покосилась на Александру. Нечего, мол, чужих мужчин критиковать. Своего заведи, тогда и выступай. Александра и бровью не повела. Ее интересовало другое. Так, пока только Пабло вышел на улицу. Значит, это он автор той записки. Она окинула взглядом комнату. Под шумок все незаметно разошлись. В комнате остались только они с Дарьей. Да, вот тебе и до камерон протянула Даша и потянулась. Ладно, и я пойду. Александра тоже вышла из гостиной, но отправилась не к себе в комнату, а на улицу. Накинув висевшую на вешалке возле двери темную непромокаемую куртку, Она вышла на крыльцо, постаравшись не скрипнуть дверью. На улице все еще сеял мелкий дождь, но было не очень темно. Уже наступил тот жемчужный полумрак, какой бывает по ночам весной и в начале лета. В двадцати метрах от крыльца, возле ворот, виднелся темный силуэт и мелькал яркий огонек сигареты. В отцвете этого огонька Александра узнала смуглое лицо Пабло. Александра тихонько спустилась с крыльца, бесшумно прошла по дорожке и юркнула под навес, где они накануне праздновали Дашин день рождения. Прильнув к столбу, чтобы слиться с ним и стать незаметной, неразличимой в темноте, она вглядывалась в затихший дом, ожидая, когда появится Геннадий. Пабло она тоже видела краем глаза. Тот докурил сигарету, потушил окурок и вернулся в дом. Выходит, это не Пабло, автор записки. Да и вообще... «Может быть, она все не так поняла, и встреча назначена вовсе не на сегодняшний вечер?» Прикрывшись полой куртки, Александра взглянула на телефон. Было без одной минуты одиннадцать. Под навесом было гораздо темнее, чем на улице, и Александра вдруг заметила два зеленых огонька в углу под столом. «Что это? Светлячки?» «Да какие светлячки? Сейчас же не лето!» «Тогда кошка?» от чего отчего-то на их участок не заходили, хотя надо бы!» мышей пугнуть. Но все же огоньки были похожи на чьи-то глаза, светящиеся в темноте. Александре стало неуютно. Вдруг огоньки двинулись в сторону, причем оба сразу, затем мигнули и погасли. Показалось, наверное, успокоила себя Александра и снова уставилась на крыльцо. В это время в правой части раздался едва различный звук. Александра перевела взгляд и увидела, что приоткрылось одно окно. Мысленно представив план дома, Она сообразила, что это окно комнаты, где живут Раевские. Окно открылось еще шире, и из него высунулась темная фигура. На мгновение зависнув, человек спрыгнул на землю. Все понятно. Гена не хочет, чтобы кто-нибудь заметил, как он ночью выходит из дома. Вот и выбрался через окно. Интересно, где Лена? Наверное, в ванной. Вряд ли уже спит. Темная фигура замерла возле стены и медленно двинулась в глубину сада, туда, где стояла собачья будка. Так, отлично, Гена идет навстречу, но где же тот, кто ему эту встречу назначил? Геннадий, по-видимому, задавался этим же вопросом. Остановившись возле забора, он закрутил головой, вглядываясь в темноту. Вспыхнул голубоватый свет. Видимо, он тоже проверил время на телефоне и уже собрался уходить, как из темноты выступила еще более темная фигура. Геннадий вздрогнул, отшатнулся и что-то испуганно зашептал. Вторая фигура угрожающе надвинулась на него. Незнакомец едва слышно что-то говорил, резко и агрессивно жестикулируя, словно в чем-то обвиняя собеседника. Геннадий попятился и выставил вперед руки, как будто защищаясь от слов незнакомца, пока не вжался спиной в забор. Дальше отступать было некуда. Едва различимая в темноте фигура Геннадия выражала страх и отчаяние. Александра безуспешно вслушивалась в эту ночную перебранку, но находилась слишком далеко, чтобы разобрать слова, поэтому могла только наблюдать за движениями и жестами собеседников, словно смотрела черно-белое немое кино. В какой-то момент, забыв о конспирации, она выскользнула из-под навеса и, накинув капюшон, тихонько двинулась вперед, ближе к участникам странной встречи. Дождь приглушал, скрадывал все звуки, что было ей на руку. Она тихонько кралась по саду, прячась за кустами и хвойными деревцами, и, наконец, приблизилась к Гене и его таинственному собеседнику на достаточное расстояние, чтобы расслышать их слова. «Ты ничего не докажешь», — лепетал Гена. «Мне и не нужно ничего доказывать», — горячим, резким шепотом отвечал неизвестный. «Мне от тебя нужно, чтобы ты сделал то, что я скажу, а там уж живи, как знаешь». То ли он еще больше понизил голос, то ли сменился ветер, но Александра снова перестала различать слова. Она продвинулась еще немного вперед и расслышала. «Если ты не сделаешь то, что я сказал, все узнают о той истории с анакондой, и ты понимаешь, чем это для тебя кончится». Незнакомец говорил еще что-то, угрожающе нависая над Геной, но Александра снова перестала разбирать его речь. Она сделала еще один шаг вперед, но тут у нее под ногой треснула ветка. Александра застыла, стараясь даже не дышать, однако те двое были так увлечены своим разговором, что, похоже, ничего не услышали. «На и ту историю еще очень хорошо помнят», говорил собеседник Геннадия едва слышным, но полным угрозы голосом. Александра вглядывалась в его темный силуэт, пытаясь узнать. И вдруг чья-то сильная рука обхватила ее за шею, а к лицу прижали что-то влажное, резко и неприятно пахнущее. Александра попыталась вырваться, сбросить с лица пахучую тряпку, попыталась вскрикнуть, забыв о конспирации, но из этого ничего не вышло. В глазах у нее потемнело, и Александра потеряла сознание. Дверь распахнулась. На этот раз вбежала жена Вайсберга Гретхен. «Хайни!» — воскликнула она дрожащим голосом. «Милый Хайни!» «Прошу тебя, дай мне немножко денег». «Гретхен, в чем дело?» Мастер оторвался от работы и взглянул на жену. Лицо ее было покрыто красными пятнами, в глазах блестели самые настоящие слезы. «Ты же знаешь, я не люблю, когда мне мешают во время работы. Работа у меня тонкая, и мне нужен полный покой. У меня не должны дрожать руки». «Я знаю, Хайни, но мне очень, очень нужны деньги». Эта модистка, Эльза, требует расплатиться за шляпку. За какую шляпку? Ты купила себе новую шляпку? Я ведь говорил тебе, что у нас нет денег. Да, милый, ты говорил. Но не могла же я третий месяц ходить в одной и той же шляпке. Жена этого наглого выскочки, мастера Шульца, меняет шляпки каждое воскресенье, а я хожу за марашкой. Она смотрит на меня свысока. Но, Гретхен, я повторяю. У нас нет денег. Совершенно нет. Ты можешь это понять? Я понимаю. Я все понимаю. А вот ты, похоже, не понимаешь. Голос Гретхен зазвенел. В нем появились истерические нотки. Когда ты сватался за меня, ты клялся, что обеспечишь мне достойную жизнь. Клялся, что я ни в чем не буду иметь нужды. Я тебе поверила. Я вышла за тебя. И что в результате? Я живу, как последняя нищенка. Я во всем. Буквально во всем себе отказываю А ведь ко мне сватались такие люди. Такие люди. Ко мне сватался виноторговец господин грабы и торговец коврами Гир Яблонский. Гретхен схлипнула, промокнула глаза кружевным платочком и воскликнула. «Так ты дашь мне денег?» «О боже, Гретхен, ты, кажется, не слушаешь меня. Попроси эту модистку, чтобы пришла через неделю или хотя бы через три дня. Попроси ее обождать». Но я и так уже вторую неделю вожу ее за нос. Она не согласна больше ждать ни дня. И сколько же тебе нужно на этот раз? Сущие пустяки. Но все же, сколько? Всего пять талеров Пять талеров Но я неделю работаю над этими часами для Гера Кирхнера, и он заплатит мне за них только пять талеров О, как раз столько мне и нужно. Гретхен засияла. А когда он тебе заплатит? Может быть, сегодня. Так ты дашь мне эти пять таллеров? Гретхен, о чем ты говоришь? Я должен людям деньги, большие деньги. И не могу. О, вот как раз идет слуга Гера Кирхнера. Я вижу его в окно. Он идет к нам. Гретхен, Гретхен. Ладно, я пока выйду, чтобы не мешать тебе. И Гретхен, прошуршав юбками, скрылась в соседней комнате. Дверь снова отворилась и в мастерской появился разбитной малый в голубой ливре и модном, лихо заломленном картузе. «Здравствуй, Ганс!» — приветливо проговорил мастер Вайсберг. «Твой господин, должно быть, прислал тебя за часами? Они готовы. Надеюсь, ты принес деньги?» Слуга снял картуз и ухмыльнулся. «Я извиняюсь, господин Вайсберг, но только мой господин велел сказать, что ему не надобны те часы». «Как не надобны?» — мастер нахмурился. «Очень просто. Ненадобный и весь сказ. Если правду сказать, он уже купил себе часы у Гера Шульца. Получше ваших. И стоит на целый таллер дешевле». «Но я их уже сделал. Они уже готовы. Мы с твоим господином договорились, как порядочные люди. Он мне даже заплатил два таллера авансом. Вот я и пришел на тех двух таллеров. Вы можете их отдать прямо сейчас?» «Отдать?» «Но это аванс, и я его истратил». «Ну, коли так, хозяин сказал, что подождет несколько дней или хоть неделю». Мастер вскочил, схватил попавшую под руку кружку и запустил слугу. Тот ловко увернулся, выскочил из мастерской, но через мгновение снова заглянул в нее и проговорил, как ни в чем не бывало. «Так я, значит, передам хозяину, что вы отдадите два талера через неделю». Едва слуга Кирхнера удалился, в мастерскую снова влетела Гретхен. Лицо ее пылало. «Я слышала. Я все слышала. Он тебе отказал. Он не заплатит. Где же мне взять эти пять талеров?» «Опять ты!» — воскликнул Вайсберг, вскинул руки к потолку. «Но как тебе объяснить, что у нас нет денег?» «Тиран! Злодей! Я отдала тебе лучшие годы моей жизни!» а ты не хочешь дать мне жалкие пять талеров». Тут Гретхен увидела осколки кружки и взвизгнула. «И еще ты разбил мою любимую кружку!»